Если считать три, ну, три с половиной часа, передо мною в проекции на чертеже моя рука со счетчиком логарифмический циферблат, цифра пятнадцать. Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите, да, возьмите сто. Это потому, что я все таки ведь знаю, что завтра...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 Шеи гусина вытянуты, тучи, ветер свистит. Вдруг крылья цепи справа и слева быстро загнулись, И на нас все быстрее, как тяжелая машина, Под гру обжали кольцом и крозинутым дверям. В дверь внутрь чей-то пронзительный крик — загоняют, бегите, и все ринулось. Возле самой стены еще узенькие живые воротца, все туда, головами вперед, головы мгновенно заострились клиньями и острые локти, ребра, плечи, бока, как струя воды, стиснутые пожарной кишкой, разбрызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги. Взмахивающие руки, юнифы, Откуда-то на миг в глаза мне, Двояко изогнутые, как буква «С» тела, Прозрачные крылья, уши, И уж нет его, сквозь землю, и я один, Среди секундных рук, ног бегу. Передохнуть в какой-то подъезд, Спиною крепко к дверям,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 Потом, а сейчас я скорее увлек, о, в противоположный угол, сел спиною к стене. Там, за стеною, я видел, скользила по тротуару взад и вперед большая темная большеголовая тень. Вытащил блокнот. О, медленно седала в своем кресле, будто под юнифой испарялась, таяло тело.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 Может быть я тебя от того и... Нет, к счастью не бред. Нет, к несчастью не бред.